Глава седьмая. Я включил встроенный в автодом ультразвуковой излучатель. «Ай, понятно, что это не артефакт древних, но мелкую живность он должен отпугнуть». Еще раз посмотрел в окна и подошел к другу. Он судорожно сжимал в правой руке пустой стаканчик из-под кофе. Он не шевелился. То, что он еще жив и даже дышит, выдавало только слегка приподнимающаяся грудная клетка. Эбби вскоре тоже присоединилась к нам, сказав, что ей спокойнее знать, что происходит, чем просто сидеть и пялиться в лобовое стекло. «Алекс, черт!» проговорил Боб таким траурным тоном, как будто его окружала стая химер, и он доживает свои последние минуты. «Слушай, может, ты сядешь за руль?» предложила Эбби, кивнув на голову Боба. «Надень его шлем и перебей всех, кого он там встретил. А то как-то волнительно». «Так нельзя!» Все тем же загробным голосом отозвался Боб. «Почему?» — спросила Эбби. «В твоем Гуччи не он. Любой будет круто смотреться. Не только ты. А еще у нас появится реальный шанс добраться до 37 седьмой. «У меня кастомизированная версия!» — выпалил Боб. «Уникальная модель, которую создавали специально под меня. И ни о ком другом шлем работать не будет. Там система, которая...» «Про систему потом расскажешь». Перебил я, присаживаясь перед небольшим рабочим столиком, на котором стоял экран компьютера. «Выведи тогда изображение на экран, будем трансляцию в прямом эфире смотреть». Я потянулся было за джойстиком, но вспомнил, что клон — это все-таки не спот, чтобы им управлять, как в компьютерной игрушке. Значит, будут только голосовые команды. Эбби сбегала в наш кухонный уголок, закинула в микроволновку пакет и уже через минуту вернулась с тарелкой ароматного попкорна оттащила раскладной стул и устроилась рядом со мной. «Ну а что?» — тихонько прошептала изобретательница, пожав плечами, и протянула тарелку и мне. «Будешь?» «Эй, вы там что, попкорн жрёте?» — возмутился Боб. «Меня сейчас здесь сожрут, а вы...» «Подключайся уже скорее давай!» — крикнул я Бобу, а потом прошептал Эбби. «А пиво есть?» Через минуту на экране монитора появилась картинка, передаваемая визором стрекозы. Только я никак не мог понять, где же находится дроид. Картинка скакала по темным пыльным углам, но продвинуться вперед не могла. «Так, мы подключились?» — спросил я Боба. «Ты где вообще?» «На станции!» — прокряхтел Боб, будто это его самого где-то прижало, а не дроида. «Я застрял! Тихо! Слышишь, там кто-то есть!» Я сделал звук трансляции погромче. Из глубины станции действительно доносились какие-то шорохи. «Подожди, сначала надо тебя отсюда вытащить. Замри на секундочку». Привыкнув к картинке, я понял, что Боб застрял в стене жилого модуля рядом с лабораторией и висит сейчас вниз головой, почти касаясь руками пола. «Ты зачем сюда залез?» — спросил Эбби. «Я услышал топот и рычание, а здесь было открыто. Вот я и подпрыгнул», — ответил Боб. «Но что-то пошло не так, и стрекоза не пролезла. Я бы и сам тоже не пролез». «Зачем-то», — добавил он, — как будто кто-то заставлял его штурмовать сорок вторую. «Так, ладно, дотянись до пола и упрись. Потом попробуй нормально развернуться и посмотреть, за что ты там зацепился». Велел я, дождавшись, пока Боб перестанет кряхтеть. Я рассмотрел обломок плиты, который уперся в одно из сочленений брони на бедре дроида. «Теперь левую ногу чуть назад и крути задницы вверх». Картинка затряслась с новой силой. В камере мелькнул пол, стена, потолок. А потом и вовсе все перекувыркнулось, когда стрекоза, наконец, плюхнулась на пол. «Дробовик достань и будь наготове», — сказал я Бобу. «Осмотрись». Мы наблюдали за тем, как он вышел в коридор рядом с лабораторией. Где-то в жилом модуле хлопнула дверь. Боб вздрогнул. «А вдруг там зомби?» «По типу тех, которых ты замочил на тридцать седьмой!» — боязливо проговорил друг. «Я с ними не справлюсь!» «Откуда они там? А что, на тридцать седьмой были зомби?» — оживил и себе. «Метаморфы. Ну, долгая история. Потом расскажу». Пообещал я. «Так, Боб, обернись!» Клон осторожно повернулся, показывая погнутую и частично обгрызенную панель, через которую он проник на станцию. «Ясно». Я захрустел попкорном. «Выбраться обратно здесь можешь?» «Сомневаюсь», — вздохнул Боб, разворачиваясь под аккомпанемент очередного скрипа, разнесшегося по станции. «Но поворачиваться спиной к тому, что здесь бродит, нет никакого желания, особенно если я опять застряну». «Тогда через гараж. Давай сейчас налево». Стрекоза отклеилась от стены и сделала несколько неуверенных шагов вперед. Внизу картинки появился ствол дробовика. Реально, как какой-то полицейский в обкам. смотрим. Я отправил в рот еще горсть попкорна, поделившись чипзиком, тут же оказавшимся рядом. И Эбби вернулась с пары бутылок пива в руках. Где-то в глубине станции снова послышался скрежет, как будто кто-то пытался прорыть себе ход или нору. Налетевший Но порыв ветра пронесся по пустому помещению, прокатив по полу какой-то баллончик. Емкость ударилась об наполовину обледенелую стену, отскочила от нее и покатилась под ноги стрекозе. «Ой, слышите?» — спросил Боб. «Это ветер», — сказала Эбби. «И слушай, хватит вздрагивать от каждого шороха, а то у нас картинка трясется». «Идите вы!» — проворчал Боб. «Вы там еще и бухать начали, что ли?» Ответить мы не успели. В этот момент в районе кухни, если верить объемному звуку, что-то грохнулось на пол. Возможно, полка или какой-то ящик. Мать, мерзлота! воскликнул Боб и подскочил в своем кресле. И тут же из углов выскочила стайка крабов-падальщиков, напуганная шумом, а экран монитора практически полностью заслонил приклад неубиваемого дробовика. Тихо, тихо, не пали! Эти жуткие, но безвредные! успокаивающим тоном произнес я. Ага, видела я, что такая толпа креветок заглохшими моторами в мерзлоте делает хмыкнул Эбби. «Ну, а пока ты дрыгаешься хоть чем-то, они и правда не сунутся. Двигай дальше, интересно же». Роберт промычал какое-то проклятие в духе, чтобы такие безвредные у нас с Эби под подушкой жили, и пошел дальше. В гостиной, несмотря на шорохи и скрежет, никого не оказалось. Боб обвел глазами некогда жилое и весьма уютное помещение. «Я только вздохнул». «Бардак я, конечно, сам оставил после драки, но сейчас здесь было совсем грустно. На полу и стенах уже вовсю хозяйничал лед, захватывая станцию кусочек за кусочком. Почти вся мебель уцелела, но в диване зияла огромная дыра, из которой вместе с поролоном торчали чьи-то маленькие косточки. Где-то вдалеке снова скрипнула дверь. А станцию-то, похоже, просто заселили не то монстры, не то призраки». «Как по мне, сейчас тут организовались отличные декорации для фильма ужасов». Обернувшись на Роберта в кресле, я понял, что он сейчас точно переживает то же самое, что чувствуют герои ужастиков. Я снова перевел взгляд на экран. И вовремя. «Там кто-то дышит», — тихо проговорил Боб и отбежал за ближайшую стену. «Да, и похоже, из спальни». Я чуть привстал, инстинктивно пытаясь заглянуть за угол, но уперся взглядом в край монитора. «Раз дышит, значит, хорошо», — причмокнула Эбби, делая большой глоток пива. «Что же тут хорошего?» — нервно спросил Боб. «Ну, значит, не зомби. Давай уже двигай своим стрекозином задом». Стрекоза опять подняла дробовик повыше и пошла вперед. Звук действительно доносился из моей бывшей спальни. Когда клон остановился около двери, Я уже отчетливо расслышал, как внутри что-то шуршит и скрежещет. «Дыхание его слышите?» — прошептал Боб, собирая все свои моральные силы. «Там точно что-то огромное, и оно чавкает. «Расслабься и просто стреляй в то место, которым оно чавкает. Или чуть выше, если у него глаза есть». «И дверь с ноги вышиби!» — поддакнул Эбби. «Чтобы прямо как в полицейском фильме! Штурм! Захват! Подай огня уже!» Роберт шумно выдохнул, и на мониторе действительно пошла экшн-сцена. Дроид ногой выбил дверь и ворвался в комнату. Посреди спальни сидел среднего размера ледяной хорек и точил зубы о спинку кресла. Как раз эта спинка елозила по полу и скрижутала, так как была для твари слишком большой и тяжелой. Животное подняло на стрекозу злые глаза и демонстративно оскалилось. Тут уже Боб сориентировался сам, прицелился и выстрелил из дробовика прямо в голову. Сработал по плану. «М-да», — тихонько фыркнул Эбби. «А у страха-то глаза велики». «Ха-ха! — спросил Роберт, наконец пошевелившись в кресле. «С первого выстрела!» Расправа над Харьком придала Бобу смелости. Он перестал прятаться по углам, а храбро обошел всю станцию. Пристрелил по дороге еще двоих грузунов и спустился в гараж с барея был пустым. Видимо, его забрала охрана. А вот толстый Чаппи стоял на своем месте. Правда, вид у него был весьма плачевный. Хорьки, твари, и тут уже постарались. Из левого бока дроида торчали разноцветные провода, а его правая нога уже частично подломилась и держалась только на обледенелых соплях. Я с грустью вздохнул. «Как-никак этот Чапи был моим первым дроидом в мерзлоте. С него все и началось». Эбби прильнула поближе к экрану, пытаясь рассмотреть повреждения. «Давай заберем, стричка, сказала Эбби, наклоняясь еще ближе к экрану. «С виду неказистый, но в хозяйстве-то пригодится. Думаю, что смогу его починить». «Боб, сможешь его вытащить? Рип, похоже, его списал уже». Вздохнул я. «Легко». — ответил Роберт, которому, похоже, теперь любое море казалось по колено. «Ему теперь все легко. Он же теперь великий убиватель!» — Оттрунила Эбби. Стрекоза вытащила таймыра из бокса и взвалила его на левое плечо. «Припаркую пока снаружи и выкупаю все, зачем мы сюда приехали!» Дроид направился к выходу и ввел коды, которые я ему сказал. Дверь шлюза поползла вверх. «Стой!» «Что-то еще есть, слышите?» — спросил я, на секунду отвлекшись от Боба и от его стрекозы. Мне показалось, что к привычному гулу ветра примешивается еще какой-то звук. Эбби пожала плечами и даже подмигнула мне, мол, «Сейчас мы этого героя разыграем». «Но я-то говорил, серьезно?» Сунулся в кабину посмотреть, что происходит снаружи, но в углу экрана монитора появилось темное пятно. «Тень какого-то существа на крыше станции!» «Боб, опасность! Справа на крыше! Бросай Чапи и... Договорить не успел. Те исчезла из зоны видимости стрекозы. Боб хоть и начал вертеть головой, но было слишком поздно. Что-то тяжелое гулко спружинило о крышу автодома, и машина зашаталась. «Мать мерзлоты!» — крякнула Эбби и побежала в кладовую за скафандрами и оружием. «Алекс, не лезьте! Я сам!» — пробормотал Боб, скидывая толстого Чапи в снег. «Будешь стрелять, нас не продырять!» Донеслось от Эбби. Я отлип от лобового стекла и бросился обратно к монитору. Эбби, ругаясь на весь мир, уже пыталась натянуть свой скафандр. Автодом еще раз содрогнулся. Над потолком отчетливо послышались неспешные шаги, а потом искрежет металла. Нас скрывают, что ли? Шерсть на спине у учебзика встала дыбом, а над плечом прорезались два маленьких костяных шипа. Зверек тихонько рычал, не сводя глаз с потолка: Боб, ты где? — спросил я. На экране показывали очередной полицейский в обкам, под тяжелое дыхание Роберта в кресле. Бежит, обходя станцию и транспортник с другой стороны. Остановился, прежде чем выскочить из-за угла. Спрятал дробовик, поменяв его на трофейный топор, и аккуратно выглянул из-за угла. «Алекс, видишь его? Куда бить?» В голосе Роберта чувствовалась сосредоточенность. На моей памяти в первый раз такая серьезность. «Что это?» «Страх за нас или то, что видишь, не так страшно, как домыслы. Даже для меня тварь новая. Если сравнивать с ледяным хорьком, можно догадаться, что это был волк. Белая шкура оказалась покрыта ледяными осколками. Толстенная грива, будто он у льва подсмотрел, как лучше воротники носить. А пасть, откровенно жуткая, с зубами по кругу. В такую мог спокойный диск от нашего колеса поместиться. Уши, нос!» Со всем этим местная эволюция решила не заморачиваться. «Боб, давай заманим его на станцию и там закроем! Или просто свалим отсюда!» «Без вариантов!» — донеслось от тебе. «Догонит и оторвет нам бампер со всеми причиндалами!» «Я справлюсь. Скажи только, куда бить!» — прошептал Боб, а потом и вовсе попытался неловко пошутить. «Подержите мое пиво!» «Ладно, позвоночник ломай, нужно задние лапы перебить!» Других уязвимых мест я не заметил, а всеведущей искорки под рукой не было. Потом проще будет. В пасть не лезь, слюна с зеленоватым отливом. Там, скорее всего, яд. Эбби протянула мне скафандр, но я отмахнулся. Если Боб не справится, то смысла уже никакого не будет. Может, скафандры Бенджамина и дали бы хоть какой-то шанс, но точно не наши типовые черепашьи телогрейки. «Эбби, давай за руль!» Скомандовал я и подтолкнул ее к кабине. «Когда скажу, постарайся как можно резче тронуться». «Боб, жди сигнала, потом активируй прыжок и целься в щель между льдинками, сантиметров на пятьдесят выше от хвоста. Видишь?» «Десять, двадцать», — 10, 20, прошептал Боб, отсчитывая нужное расстояние. «Вижу, там еще зубчик покороче, будто отколот». «Супер, все готовы? Эби, газу! Боб, рывок!» Я схватился за стенку, уворачиваясь от полетевшего во все стороны попкорна, когда Эбби стартанула. Удивительно, на что способен многотонный автодом, когда его жители хотят жить. Мы будто на взлет пошли, спикировав сразу с обрыва. Резкий толчок, и чипзик словно в невесомости, с выпученными глазами и набитым ртом попкорна, пролетел мимо меня. Но и на крыше монстр не устоял. Он грохнулся, прогнув стальной лист, заскрижетал лапами, но не удержался и рухнул снег с края крыши. А дальше картинка на мониторе прыгнула, на мгновение показав темные тучи на небе. Рывок уклона получился даже лучше, чем у моего Ориджа. Слету, по широкой дуге, размахнувшись топором, на монстра налетела стрекоза. Из двух рук, вложив всю свою массу, дроид ударил в область позвоночника. «Куда надо не попал, правда». И тварь уже повернулась, так что разобрать в мельтешении снежной пыли толком ничего у меня не получилось. Но я понял, что Боб попал. Словно мясник с хрустом сломал не только верхние куски льда, но и кости под шкурой. «Боб, подскакивай, добивай дробовика! Эбби, газуй дальше!» Раздался выстрел, рычание сменилось на скулеж, потом еще один выстрел, и наступила тишина. Только мотор автодома ревел, теряя обороты. Мы остановились. Взъерошенная Эбби обернулась с водительского сиденья и кивала с ним вопросами, дескать, что там. «Боб!» — позвал я своего друга. И как?» «Охрененно!» — тихо проговорил Боб, видимо, переваривая все случившееся. «А пиво у нас еще есть?» «У тебя запись была? А то я все кино пропустила». Эбби поднялась со своего места и пошла к холодильнику. «Со стороны-то, небось, эффект не было?» — спросил Боб. «Вообще огонь!» — я похлопал его по ноге. «Жалко только, что со стороны никто не увидел». Роберт подошел к мертвому монстру, практически разрубленному на две половины. Стрелял мой друг, видимо, в ту же самую точку, что и бил топором. «Алекс, что из него ценного можно взять? Что-то он внутри мутно-зеленый какой-то». В голосе Боба появились пренебрежительные нотки. «Возьми зуб на память и валим уже отсюда, пока стая не пришла». «Грузи агрегаты и еще надо охранные датчики собрать. Это тоже моя собственность», — сказал я и сделал большой глоток воды. Как только стрекоза закончила погрузку и уселась в транспортник Эбби, я выключил трансляцию и потянулся за своим шлемом. «Эбби, следи за дорогой. Боб тебя подстрахует. Надеюсь, доберемся без приключений. А мне пора навстречу с Энигмой. Деньги надо получить». «Юху!» «Включаю автопилот, и у меня перерыв!» — раздался повеселевший голос Роберта, снявшего шлем. «Будьте так добры, обеспечьте вашего телохранителя уже банк и пиво. «А что чипзик такой помятый?» «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап, на Чили. До встречи оставалось почти два часа. Самое время спокойно прогуляться и осмотреться. Искорка быстро проложила маршрут, и я вышел из бокса. Чуть-чуть потренировал свою паранойю, внимательно изучая окрестности. А вдруг слежка или засады? Днем здесь было менее оживленно. Я увидел только группу из пяти клонов, которые стояли около какой-то мастерской. Отметил, что у этих повязки тоже имелись. Голубого, почти небесного цвета. Видимо, большинство дроидов все же в такое время заняты на месторождениях и в город возвращаются только к вечеру. По слухам, первые местные работники просто включались и выключались ровно на том месте, где закончили работу. И, по сути, вообще не вылезали из шахт. Несмотря на то, что их операторы жили более-менее полноценной жизнью на своих станциях, процент тех, у кого довольно быстро ехала кукуха при такой работе, оказался очень большим. Владельцы корпорации подключили психологов, коучей и прочих знатоков человеческой психики, организовали несколько конференций и пришли к выводу, что даже в виртуальной реальности работягам нужно дать ощущение реальной жизни. Ходить на работу, тусоваться после смены. Людям требовались бары, драки и всякие прочие кружки по интересам. Говорят, сработало. Правда, и без перегибов не обошлось. Я как раз зацепился взглядом за вывеску Центра психологической помощи, на стене которой висел огромный плакат с рекламой стриптиз-клуба. «Для дроидов! С актрисами-дроидами!» Странно, но довольно эффектно. Мне рассказывали про специально разработанных дроидов, практически неотличимых от женщин. Не клоны, потому что древние такой фигнёй не занимались. По крайней мере, ни одного подобного оригинала еще не нашли. Я решил, что нельзя упускать такую возможность. Излучатель сдам, обязательно зайду посмотреть. Да и Бобу я теперь ответную трансляцию должен за наше спасение. Прошел мимо закрытых гаражей и еще парочки мастерских. Мимо какого-то кафе с ярко-красной вывеской, на которой были изображены три японских иероглифа и катана. Не удержался и заглянул. Оказалось, что «кафе» — это только название, а по факту гораздо больше похоже на магазин. Продавали запчасти и всякую разную химию, в том числе продукцию Liquids Limited, которую мне надо будет не забыть продать перед отъездом. Мастерская «Глыба и молот» располагалась на втором ярусе. С виду ничем не примечательный бокс с вывеской, на которой, собственно, красовались небрежно выполненные гора и кувалда. Я прилип к слуховому окошку, пытаясь разглядеть сквозь пыльное стекло, что там внутри. На двери табличка «Перевертыш». Сейчас со стороной, где написано «Закрыто». Посмотрел на часы. До встречи чуть меньше часа. Подождем. Меня обогнали два транспортника, один из которых остановился у бокса на противоположной стороне улицы. Из зеленого пикапа вылез клон защитника с желтой повязкой и начал ковыряться в замке. «Они закрыты уже месяца три!» Сказал он мне, махнув в сторону мастерской. «Я тут бокс арендую, ни разу никого не видел». «Я в соседнюю», — брякнул я на обум, зацепившись взглядом за вывеску у Гарри, болтавшуюся на боксе справа. «А эти только через час откроются». Все никак не унимался клон. Есть что что-то починить надо, заходи ко мне. Ты от какой фирмы? Если из наших, я тебе скин хороший сделаю, а?» «Спасибо, мне посылку отдать нужно. Ремонтировать нечего пока». «Ну, как знаешь». С этими словами Дроид залез обратно в пикап и, наконец, заехал в свой бокс. Я действительно прождал еще час, и даже Гарри зашел, когда он открылся. Удачно, кстати, зашел. Договорился о продаже почти всей партии Liquid Limited. И услышал ту же самую историю про закрытую несколько месяцев глыбу и молот. Она так и не открылась. Ни в три, ни в четыре. «Ни изнутри, ни снаружи, мастерской, совершенно ничего не произошло». Я позвонил Елизавете. «Да?» Чуть ли не шепотом ответила она, переключаясь с какого-то совещания. «Все в порядке или что-то случилось?» «Пока ничего», — ответил я и помахал Гарри, выходя из его кафе. «Никто не пришел?» «Странно. По моей информации, они утром приехали в город. Я перезвоню, не высовывайся пока». Елизавета отключилась, даже не дождавшись моего ответа. «О, это мое любимое времяпрепровождение. Это я умею».